Глава 5. Утро следующего дня началось с вызова по тревоге. Первую ударную группу подняли в полном составе и отправили в пространство низких энергий. Перемещение осуществлялось посредством аноль перехода зажжённым канугом Бьёрнхардом. И спустя получетверть части 256 ударных крейсеров и 16 десантных кораблей уже находились в одной из галактик Красной расы. Завишее свечение десантного места Ингун слилось воедино с корабельным контуром и с любопытством обозревало окрестности. В режиме слияния с корабельным энергоконтуром всегда ощущаешь себя кораблём, какое бы место ты ни занимал, будь то свечение пилотского поста, бор стрелка или десантника. Такова суть биоэнергетических технологий. Ты не просто часть корабля, через которую проходит энергия, Ты неразрывная часть энергетического потока. Ты существуешь в нём, а он существует в тебе. Сияющий вырабатывает энергию, являясь её источником для корабельных кристаллов, которые резонируют с выработанными потоками, разгоняя их до огромных значений, и тысячекратно увеличившиеся силовые поля окутывают своего создателя, становясь с ним единым могучим целым. Ты ощущаешь каждый атом, каждой молекулярной структуры, каждую частицу и каждый импульс, из которых состоит не только корабль, но и всё, что его составляет. Приказы и команды внутри корабельного энергопотока передаются со скоростью мысли, и никакое техногенное оборудование не способно соперничать с биоэнергетикой по уровню быстродействия. Поэтому в корабельном экипаже слишимся с корабельным контуром каждый всегда чувствует каждого. Пилот точно знает, куда ведут огонь бор стрелки. Бор стрелки мгновенно видит курс, как только его проложил капитан. Блустителю известно, какой манёвр осуществляется пилотом в данный момент. В случае крайней необходимости оператор любого боевого поста способен взять на себя функции того или иного соратника. В отличие от экипажа Десантные места не имеют полного подключения к корабельному энергоконтуру, ибо у десанта иные задачи. Десант ведёт бой отдельно, либо посредством личного пилотирования, если сражение атмосферное, либо пилотируя перехватчик, если битва идёт в космосе. Но кристалл десантных мест суть неотъемлемая часть корабля, и поэтому десант в любую секунду ощущает состояние всех присутствующих на борту. Это позволяет десантникам в случае необходимости сбрасывать излишки собственной энергии на кристалл силовой установки, на оборудование ремонта и саморемонта. И самое интересное, ограничений по взаимодействию с корабельным кристаллом наблюдения нет. Десантник каждый миг в курсе, что делает корабль, потому что в свечении десантного места он сам и есть корабль со всем его оборудованием. пусть ине всё из него тебе подчиняется. Поэтому слабое энергетическое наполнение пространства тёмных ингун ощутила столь же мгновенно, как только корабль оказался в галактике Красных. Ощущение энергетического голода ни с чем не перепутаешь. Хотя на вид местное небо почти не отличается от небес по рубежных окраин системы Ярило. Рисунок звёздных россыпей иной. А степень залегания звёзд на небесной сфере даже гуще, ибо система Ярила расположена на окраине спирального рукава, а система тёмных карликов, в которую прибыла первая ударная, лежит у самого его основания. К тому же, этот мир красной расы почти вдвое больше мира пограничный. Но с родными мирами, конечно, не сравнить. после эпицентра пространств высоких энергий в космосе тёмных на самом деле темно. И сейчас на фоне этой ставшей уже привычной темноты кипело масштабное сражение. Два крупных флота тёмных численностью под 1000 вимпелов каждый сцепились друг с другом в ожесточённой резне. Судя по общему энергопотоку битвы, сражение шло не меньше суток. Окружающий космос тускло поблёскивал остовами уничтоженных космических исполинов, безвольно дрейфующих в окружении облаков разновеликих обломков. Эфир был заполнен множеством автоматических сигналов спасательных капсул. Обе стороны понесли серьёзные потери, но до сих пор никто из них не сумел добиться преимущества. Сложившаяся патовая ситуация усугублялась, потери продолжали расти. На видимо их перспектив окончания противостояния не имелось, ибо каждой из сторон периодически прибывала подкрепление. Довожу обстановку. Кристалл связи десантного корабля зажёг корабельным энергоконтуром командную частоту первой ударной и образ её командира. Две планеты одной цивилизации и союзников сообщили о том, что подверглись нападению противника. И попросили военной помощи у сияющих. Нас прислали её оказать. Командир первой ударной с уморочно вздохнул и продолжил. Только что выяснилось, что обе эти планеты напали друг на друга и ведут сражение меж собой. И каждая из них требует содействия в уничтожении подлого агрессора. Сейчас будем думать, как со всем этим разбираться. Командная частота затихла. И плавущая в безбрежной черноте космоса Ингун увеличила степень слияния с кристаллом наблюдения. Далёкий космический пейзаж начал быстро приближаться, и место событий стало видно во всех подробностях. Планет действительно было две, и обе они находились едва ли не вплотную друг к другу, потому что являлись спутниками газового гиганта исполинских размеров. Помимо них Газовый гигант облаго был ещё десятком прочих разношёрстных спутников и крупным кольцом астероидных россыпей, в котором без особого труда угадывались остатки ещё одной планеты-спутника, полностью разрушенной. Судя по застарелому отпечатку давнего, но очень мощного буйства разрушительной энергии, сожжавшей когда-то данную луну, произошло это где-то в конце второй эры. В настоящий момент среди каменных россыпей Астероидного пояса кипела битва, не то за ресурсные поля, не то просто потому, что сражение шло везде. Обе планеты, ставшие вдруг врагами, имели схожие размеры и вообще ничем не отличались друг от друга на первый взгляд. Крупная земля вулканического типа в 5 раз больше Арея, с сильной гравитацией и слабым магнитным полем. Из-за этого Атмосфера обеих планет была скудной, плохо отражала солнечную радиацию и на 85% состояла из азота. Ещё 5% воздуха содержали различные газы, и создавалось стойкое впечатление, что оставшиеся 10% кислорода неизбежно выгорят в ближайший час-полтора. Потому что под действием приливных сил газового гиганта на обоих планетах-спутниках постоянно извергались многочисленные вулканы. Командир первой ударной вывел на общую частоту группы краткую сводку по передравшимся между собой союзникам, и ингун слушалась во вспыхнувшие образы. Устроившие побоище тёмные цверги являлись одной из красных расцвергов. заключивших военно-политический союз с сияющими спустя несколько лет после окончания Второй великой асы. До войны они поддерживали торговые и научные отношения со светлыми циргами. Во время войны 4000 лет являлись основными претендентами на их планеты, и после сокрушительного поражения коалиции низкоэнергетического пространства какое-то время опасались контактировать со своими светлыми сородичами. baka сами не подверглись агрессии со стороны дальних соседей. Фактически, у конкретно этих тёмных сведгов или кольергов, как предпочитали называть они сами себя, ближних соседей не было. Вокруг Сварт-Аллина, их родной солнечной системы, в которой сейчас царила междоусобица, простирались десятки тысяч необитаемых солнечных систем, не имеющих живых земель. Зато в самой системе Свартален или Чёрной скалы таковых изначально имелось сразу три. Все они являлись тяжёлыми спутниками газового гиганта, но в отличие от двух сохранившихся ныне, третья планета была ещё крупнее. При этом условия существования там были поприятней. Именно на ней когда-то давно и возникли кольт-уэрги. После того, как их цивилизация достигла космической эры, быстро выяснилось, что прямо под боком у материнской планеты имеются ещё две подобные, и через какое-то время состоялась успешная экспансия. Позже цивилизация развилась и распространила своё влияние на всё созвездие, обеспечив себя солидной ресурсной базой. Потом были первые контакты с дальними соседями, первые войны, победы, поражения и так далее. О существовании светлых цвергов Коль Уэргии узнали во время первой Ассы, потому что до таковой за пределы своей галактики не выбирались. Впрочем, во время первой Ассы все узнали обо всех, если говорить о цивилизациях, существовавших в то время. Другой разговор все ли запомнили друг друга. и ба тёмных миров и населяющих их цивилизаций оказалось просто бесконечное множество, что удивило тёмных ещё сильнее, нежели светлых. Потому что до первой всеобщей мало кто из них обладал технологиями межгалактических перелётов и перемещений. К началу второй эры коль уэрги были признанными технологическими лидерами в своём спиральном рукаве, и высокомерные тёмные бросили их на пространство высоких энергий в числе первых. В итоге к окончанию второй всеобщей кольергии понесли тяжёлые потери в численности и утратили всю свою экономическую мощь. Тем как водится у тёмных, не замедлили воспользоваться соседи. Из дальнего созвездия пришла менее пострадавшая в ходе войны цивилизация которая была уверена, что обширная ресурсная база скотившихся в аутсайдеры Колюэргов ей нужнее, чем вечно копошащимся под землёй карликам. Агрессары являлись споровой формой жизни, прекрасно чувствовавшей себя в азотистом воздухе вулканических пещер и заинтересованности в сохранении Колюэргов как вида не испытывали абсолютно. Тёмные зверги сопротивлялись И несмотря на свою малую численность, сопротивлялись довольно успешно. Споровые поняли, что сражаться с более технологичной цивилизацией им слишком сложно, и приняли решение о полном геноциде конкурентов посредством уничтожения их планет. Логично предположив, что от исчезновения всего трёх земель количество ресурсов в достающихся им созвездиях сократится незначительно, Тем более, что разрушающую на астероиды планету тоже можно разрабатывать. Споровы применили оружие, доставшееся им ни то от Эмисара, ни то от ранее уничтоженных конкурентов, которым оно досталось от Эмисара, и взорвали материнскую планету коль уэргов. Получив столь ужасающий удар, тёмные цверги начали стремительно проигрывать и обратились за помощью к своим соплеменникам. Сначала из дальнего галактического рукава, а после в ближайшую галактику Красной расы. Но прочие тёмные цверги не пожелали гибнуть за сверхдальних сородичей и перед куль уэргами очень убедительно замаячила перспектива полного уничтожения. Тогда тёмные цверги обратились с мольбой о помощи к светлым цвергам. Остальное понятно. Светлые простили вчерашних врагов и вступили в войну со споровыми. Но в силу серьёзной удалённости Сварт-Аллина на доставку войск уходило множество энергии, и перебрасывать значительные силы единым ударным кулаком оказалось непросто. Споровых самих по себе было немало. Их грибницы имели мощные репродуктивные характеристики. плюс на стороне агрессоров сражалась поробащённая имя ранее цивилизация красных. Светлые свергии начали нести потери и обратились к сияющим. Боевые асы в тупору только начали уходить ввысь, освобождая для молодых бойцов поле ратных деяний. И безмерно могучих воинов в воинской касты имелось ещё очень много. Враг был наголову разгромлен. За уничтожение, пусть вулканической, но всё равно живой планеты, были подчастну выжженные семейные гробницы тех, кто имел отношение к оружию Месара. После чего остальных споровых оставили зализывать раны. Тёмные цверги вступили в союз со светлыми. Позже они подали аналогичное дипломатическое прошение сияющим, и светлые цверги попросили сияющих не отказывать своим тёмным собратьям. С тех пор союз и существует. Как обычно, поначалу известие о союзе тёмных чергов со светлыми достигло далеко не всех обитателей пространства низких энергий. И время от времени у коллуэргов случались вооружённые конфликты с другими тёмными. Но после того, как несколько разных агрессоров столкнулись с воинской кастой сияющих на территориях коллуэргов, воцарился прочный мир. Что вслучае с тёмными означает следующее. Конфликты переместились подальше от живых планет, туда, где воинская кастаси, яющих не было причин вмешиваться в местные войны, ведущиеся между местными обитателями. Со временем коль уэрги восстановили былую численность и влияние, и особых трудностей у них не возникало. Отношения сияющих с коричневыми были не то чтобы тесными и частыми, но достаточно регулярными. В большей степени тёмные карликовые системы Сварт-Ален поддерживали контакты со светлыми карликами системы Нидавель, располагающейся в мире пограничной на полпути от системы Ярила до центра галактики. Но наука о коричневых достигла земных высот в области различных металлических сплавов, в том числе сверхпрочных, сверхизносостойких и прочих сверхнерядовых. В биоэнергетических технологиях подобные техногенные материалы не применяются. Зато среди тёмных рас они были востребованы в значительной степени. Поэтому каста жин рекущих время от времени заказывала тёмным свергам те или иные изделия, которые впоследствии шли на обмен с менее технологичными союзниками из числа тёмных, если таковым требовалось что-то выходившее за рамки биоэнергетических технологий. Некоторые творения Колю Эргов получили распространение в системе Ярила во времена опасных фаз эксперимента, когда биоэнергетические способности спящих падали слишком сильно. В общем, дела у тёмных цвергов шли вполне неплохо, насколько вообще немного могут идти дела у тёмных, рассорившись со всеми своими соседями. И было совершенно непонятно, с какого перепуга между двумя их планетами разразился столь кровавый конфликт, который прямо сейчас спкнул судьбою ней силы, словно обе стороны спешили уничтожить и как можно больше оппонентов до того, Как станет ясно, в чью сторону примут только что прибывшие военные сияющих. От орбитальных верфей обоих планет к наиболее интенсивным очагам сражения потянулись вереницы наскоро отремонтированных боевых кораблей и эскадрилли только что отстроенных ударных космических дронов. В астероидном поясе начали вспыхивать мощные взрывы, и, видимо, соперники атаковали друг друга россыпями самодвижущихся фугасов. Дежущих солдат подпалие приломления. На двух особенно крупных астероидах ресурсного поля вспыхнул ближний бой, в котором сошлись лоб в лоб многометровые машины боевых роботов. Разница между хищными боевыми колоссами красной расы и уродливыми многопушечными железяками чёрных, с которыми Ингун столкнулась в сражении за Хель, бросалась в глаза даже без помощи кристалла слежения. Человекообразные ходилки чёрных, утыканные примитивными лазерами, пороховыми автоматическими орудиями и гроздями гиперзвуковых ракетных установок, не шли ни в какое сравнение с современными боевыми технологиями красных. Такого робота одним сдвоенным ударом Валькирии не уничтожишь. Тут придётся повозиться, и без крайней необходимости такой поединок без поддержки опытных бойцов лучше не начинать. Но это ещё не значит, что его невозможно уничтожить. Интересно, какое решение сейчас примет командир первой ударной. Было бы интересно попробовать свои силы в подобной схватке. Словно отвечая на вопрос корабельный кристалл связи вносит зажёг образ командира. Иммодрионный веками боевого опыта ветеран объявил. Тёмные цирги не желают прекращать сражения и всячески затягивают бой, несмотря на наши прямое требование отвести войска на орбиты своих земель. Поэтому будем атаковать командные центры обеих планет. Штурмовым отрядам к высадке приготовиться. Валькириям обеспечить прорыв штурмовых кругов. усилителем в общую сеть объединится. Будем давить союзникам электронику и физические процессы в силовых установках. Действовать быстро, бить на поражение только в крайнем случае. По возможности никто из тёмных цвергов пострадать не должен. Союзники всё-таки. Командиру первой ударной коротким импульсом раздал целеуказания командирам штурмовых кругов. И густая россыпь лучащихся звёздной энергии шаров пришла в движение, смести набирая форсажное ускорение. Первое ударное прямо в полёте разделилось на два потока, стремительно расходящихся в разные стороны. И обе волны сияющих устремились к планетам Колюэргов, обходя их основные силы, сцепившиеся в упорямой схватке. В следующий миг объединённая в единую сеть блестители нанесли биоэнергетический удар, и бурлящее сражение резко снизило свою интенсивность. Оказавшиеся в эпицентре воздействия силы, сражающиеся левшились электроники, более удалённые эскадрильи испытывали тяжёлые сбои в работе бортового оборудования. Эскадрильи истребителей на перебоях сообщали своему командованию об отказах силовых установок. отразделения цвергов, находящихся в удалённых секторах битвы, справились с лавинаобразным всплеском помех, бросив всю энергию на системы анти-РЭБ. Но их орудийные установки остались фактически без питания, и сражение начало захлёбываться. Военначальники кольгергов начали срочно разворачивать свои эскадры для отражения удара с тыла. Но обе волны сияющих на максимальной скорости прошли мимо и погасили форсажное ускорение за считанные километры до входа в планетарные атмосферы. Ингун, вчащаясь в стремительном рывке в едина с десантным кораблём, ощутила запоздалую вспышку страха, густа полыхнувшую со стороны заполненного тёмными свергами космического пространства. Многие из них решили, что мчащиеся на недосягаемой скорости волны кораблей сияющих сейчас врежутся в поверхность их обитаемых земель и устроят планетарные катастрофы. Осознав, что сияющие не собираются причинять вред планетам и не планируют атаковать войска своих союзников, цивилию нерешительности остановились. Пока находящееся в замешательстве полевое командование коль уэргов не решалось атаковать сияющих и торопливо запрашивало приказов у планетарного командования, десантные корабли второго штурмового отряда пошли на снижение над укрыпройёном центра управления войсками ближайшего из планет. Общий энергопоток первой ударной показывал, что вторая волна, в составе которой остался первый штурмовой отряд, проводила аналогичный манёвр на второй планете Колюэргов, и замысел командира был вполне понятен. Мгновенным ударом обезглавить обе вражеские армии и прекратить резню между ними, а после разбираться со всем остальным. Оставалось лишь увидеть, пойдут ли тёмные цверги на прямой конфликт с сияющими. Руководство обоих планет быстро осознало свои перспективы, и радиоэфир Коль Уэргов на все лады зазвучал категоричными приказами. Укрепр-район центра управления войсками открыл огонь по десантным кораблям второго штурмового отряда, и зависшее в свечении десантных мест бойцы перенаправили энергию своих потоков на кристаллы дополнительного щита. Защита десантных кораблей сияющих помимо стандартных кристаллов щита имеет 16 дополнительных, по одному малому кристаллу на каждое десантное место. И в режиме сближения с точкой высадки сбить десантный корабль, маневрирующий в максимальной защите, далеко не просто. Стремительно падающие на укрийрайон сияющие корабли встретили шквал огня, но многократно увеличенная вязкость силовых полей способно поглощать потоки всевозможных зарядов без последствий в течение любого отрезка времени, необходимого для скоростного сближения. Повредить десантный корабль сияющих, когда его защита усиливается полным десантным кругом бойцов, на порядок сложнее, нежели нанести ему урон после того, как десант покинул борт. Но операторы орудийных систем укреп района, ведущие огонь по сияющим, либо уже забыли, либо ещё не знали данный факт. Центр управления войсками упорно бил из всего, что имел, именно по десантным кораблям, изо всех сил стремясь уничтожить десантников до момента высадки. В результате следом за десантными кораблями беспрепятственно пришла волна перехватчиков, которые за краткими миг залили антивеществом огневые точки у края района. И оборона центра управления войсками перестала существовать. Плотность заградительного огня резко упала, и командор второго штурмового отряда отдал приказ десантироваться. Ингун, отработав на ускорении, покинула свечение десантного места, одновременно формируя в палубе прыжковый люк и, спустя миг, оказалась в жаркой атмосфере вулканической планеты. Тяжелая гравитация, помноженная на ускорение кристалла полёта, швырнула тело вниз, словно на планетах родного созвездия. И Ингун разогналась ещё сильнее, уходя от самонаводящейся ракетной байгаловки. Байгаловка оринлась следом, и Валькирия перешла на ответное пикирование. В высокой гравитации, помимо комфорта и ностальгии по родине, есть множество плюсов. Например, несмотря на обилие взрывов, дым в воздухе держится гораздо меньше времени, потому что частицы земли и пепла оседают быстрее. А ещё боеголовки, разогнавшиеся за тобой до гиперзвуковых скоростей, не успевают среагировать на резкий поворот. Высшая валькирия, чащесящая к земле на огромной скорости, За десяток метров достаточно вея мгновенно изменило вектор движения под прямым углом. И несущийся с следом снаряд запоздало попытался отреагировать. Боеголовка успела отвернуться в сторону градусов на 15, врезалась в разбитую зенитную башню и исчезла в облаке взрыва. Остальной поток встречных зарядов был на подлёте расстрелян военными. налету выстраивающимися в атакующую формацию. Атакующий круг устремился к скальному массиву, под которым кристаллы наблюдения показывали местонахождение центральных структур управления войсками коль уэргов. И тройка в высших валькирий помчалась за своими бойцами. Однако дальнейшего сопротивления не последовало. Общий энергопоток затихшего боя показывал Что флоцкие капитаны обеих враждующих армий отказывались атаковать сияющих, и планетарное правительство отменили приказы об открытии огня. Ещё до того, как второй штурмовой отряд приступил к подземному штурму, лидеры тёмных цвергов вышли на связь с командиром первой ударной игрюма сообщили о том, что складывают оружие. Штурм отменялся, и Ингул с сожалением вздохнула. Подземные тоннели цвергов гораздо уже, нежели пятиметровый рост дарийских бойцов. Атаковать пришлось бы на лету, перемещаясь в горизонтальном положении, и бой обещал быть поучительным. Тем более, что поступил приказ о максимально избегать потерь среди союзников, а значит, действовать пришлось бы в ещё более усложнённых условиях. Теперь же столь ценный опыт получить не удастся. Хотя, конечно, это лучше, нежели сражаться с союзниками, пусть даже они тёмные. Командир первой ударной отменил штурм, отозвал свои силы на исходные позиции и заявил лидерам Кольвергов, что ждёт их на своём крейсере для дачи объяснений. Правители тёмных цвергов это покоробило, но не от того, что им придётся держать ответ перед всего лишь командиром ударной группы. а от того, что придётся вступать в переговоры друг с другом. Но факт того, что переговоры будут проходить на территории третьих лиц, Кольвергов устроил, и высшим валькириям было приказано присутствовать на встрече и исключить всякую возможность провокационных действий с любой стороны. При малейшем подозрительном движении накрывайте их защитным полем, велел командир первой ударной Пусть сидят внутри, пока не успокоятся. Не хватало ещё, чтобы они перебили друг друга прямо на борту флагмана нашей группы. Дипломатическая встреча состоялась спустя полчаса. За это время командир связался со штабом флота мира пограничной и доложил предварительную обстановку. Штаб флота оповестил гражданские касты, и жизнь рекущая тут же прислали свою делегацию. состоящую из четырёх харизских дипломатов и двух дарийских асов. Один из них открыл ноль переход, и два оказался в системе Сварт-Ален. Из ноль перехода появилась дипломатическая судна Светлых Цвергов из системы Недовель. И к моменту начала собрания действующих лиц на одном стало столько Штейнгун всерьёз сомневалась, что всем им хватит места в центральном отсеке флагманского крейсера "Первый ударный". В итоге места всё же хватило, а Асы жизни рекущих даже не стали отказываться от присутствия в "Высших Валькириях", необходимости в котором не было никакой. Ибо любой из Асов был способен лёгким дуновением своего мощнейшего энергопотока выставить кому угодно защиту гораздо более сильную, нежели Троица Крылатых Воительниц. Ножильникиущие заявили, что с высшими валькириями всё будет выглядеть не только гораздо красивее, но и послужит прямым намёком на то, что сияющие воспринимают конфликт внутри союзников самым серьёзным образом и собираются препятствовать ему во всеоружии. Дипломатическое собрание началось серасного обмена претензиями лидеров кульоев и уингун была масса времени, чтобы разглядеть невиданных ранее союзников во всех деталях внешняя тёмная зверги из системы Свартален имели со своими светлыми сородичами довольно много общего родной биосферой и тех и других являлись тяжёлые планеты вулканического типа И подземная жизнь в условиях низкой энергетики и высокой гравитации сделала тёмных цвергов совсем невысокими, но зато очень коренастыми и физически сильными. В высоту их тела были ещё ниже, чем обитатели Недовилира. Из-за крохотного роста в 1,20 м и едва ли не такой же ширины плеч тёмные цверги казались квадратными, а в высокотехнологичных боевых доспехах Это впечатление даже не было обманчивым. Поверхность и атмосфера их вулканических земель являлись столь же недружелюбными и безжизненными, как у светлых собратьев. И вся жизнь на планетах коль Уэргов точно так же была сосредоточена под землёй, в громадных пещерах. Естественные и искусственные подземные лабиринты, заполненные тёмно-оранжевой флорой и своеобразной фауной, уходили на десятки километров вглубь земной поверхности и на сотни километров под ней, соединяя высеченные из камня высокотехнологичные города. Подниматься на поверхность обитатели Сварталина не любили ещё сильнее, нежели жители Недовель, ибо их кожа тоже не имела естественной защиты от ультрафиолета, а организм был слишком чувствителен к космической радиации. Разве что из-за ещё менее высокого содержания кислорода в подземных пещерах Насы коль уэргов имели крупные формы с резко очерченными объёмными ноздрями, что несколько отличало их от цвергов системы Нидовель. И в отличие от темноволосых и светлоглазых светлых цвергов, коль уэрги, как и положено, Насы, имели коричневый цвет глаз и угольно-чёрную шевелюру. Оно тоже толстое, густое и идеально прямое. Вообще в мирах Красной Расы, равно как и в пространстве высоких энергий, существуют сверги вполне нормально переносящие и солнечный свет, и жизнь на поверхности. Но в данном случае сходство между светлыми и тёмными низкорослыми крепишами было действительно сильным. У них даже темперамент оказался одинаково упрямым. Нашей приславуте согражданий без зазрения совести направляли на собственные нужды ресурсный поток, добываемый на дальних приисках. Лидер одной из вулканических планет Близнецов метал в своего оппонента обличительные взгляды, исполненные нескрываемой ненависти. Самый дальний сектор нашего пространства, обильно ополитый кровью наших солдат, вместо если не постоянных до очень частых конфликтов с конкурентами, периодически прибывающими туда ото всюду. Система необитаемая и очень богатая. Мы совместно отдавали жизни в боях за эту сокровищницу и доверили им её разработку, полностью положившись на порядочность партнёров. И они с лихвой продемонстрировали эту свою присловутую порядочность. Десять лет нас кормили ложной документацией на тему убыточности приисков. И ежегодно требовали внести свою часть дотаций в бюджет предприятия. Пока мы скрытно не провели аудит и не выяснили, что прииски приносят миллиардные доходы ежемесячно, и всё это направляется в секретный бюджет наших приславутых сограждан, на который они строят флот у третьих лиц, чтобы завоевать нас. Это, без сомнения, и есть развитие поконам совести. Лидера второй планеты данная обличительная речь не смутила абсолютно. У него были наготове собственные обвинения, и он не остался в долгу. Это безосновательная клевета, злобно заявил лидер второй планеты Близнеца. Мы не планировали агрессию. Где доказательства? Снова ложь и голословные обвинения. Флот был нужен нам для самозащиты. Это они планировали нас поработить. И не силой оружия, а бесконечными финансовыми методами. Они, а не мы, тайно продавали передовые разработки нашей совместной науки заклятым конкурентам нашей цивилизации. И не только зарабатывали на этом баснословные средства, но и подрывали нашу оборонную мощь. только за последние 15 лет три новейшие военные технологии, созданные с совместными научными объединениями, оказались в распоряжении Арахнидов и Споровых. И ещё пять гражданских разработок последнего поколения утекли к Текам. Это средства, превышающие десятилетнюю выручку приисков на порядок. И куда они пошли? Я скажу куда. У нас же одна цивилизация. Так что мы тоже умеем проводить скрытый аудит. Средства пошли на тайную скупку наших основных промышленных активов. Когда мы забили тревогу, было уже поздно. Сказалось, что наша планета фактически нам не принадлежит. Мы лишь квартиранты, рабочая сила, которой хозяева с соседней планеты милостиво позволяют жить и трудиться во благо их прихоти. Но это деяние, конечно же, полностью вписывается в коны совести. Наглая ложь, мгновенно взъерился лидер первой планеты. Приобретение нескольких активов частными лицами не является финансовым захватом, спланированным государством. Это не подготовка к кровопролитию. Правда? Лидер второй планеты взъерился не менее быстро и не менее сильно. Тогда почему же ответом на наши требования восстановить справедливость и по остаточной цене вернуть всё, что находится на территории нашей родины и по тому принадлежит нам по праву, стало объявление срочной мобилизации и попытка установления диктатуры. Никакой диктатуре речи не шло, возмущённо рычал первый. мы лишь защищали собственность нашего государства от желающих наложить на неё лапу с чего бы это мы должны отдавать вам что бы то ни было по грошовой остаточной цене хотите получить обратно то что продано возвращайте полученные деньги в полном объёме разве наша вина в том что в своё время вы бездумно продали свои активы вы задумали всё это мошенничество изначально Активы продаются, за них выручаются колоссальные средства, после чего всё отбирается назад за копейки. Вот истинная причина войны. Бред, судя по резким вибрациям слабенького энергоконтура, второго лидера обвинения взбесили, не на шутку. И лишь многолетний опыт политика и присутствие союзников заставили его сдерживаться. Мы никогда не планировали продажу планетарных активов. Вы скупили всё руками наших соотечественников, воспользовавшись подлым обманом. Никто не знал, что права собственности покидают планету. Все были уверены, что происходит обычная перепродажа бизнеса. Ова оппонента были недалеко от того, чтобы если не наброситься друг на друга с кулаками. то немедленно приказать своим войскам продолжить резню уж точно. Обмен претензиями быстро усиливался, обстановка накалялась, и ожидать от враждующих лидеров желания пойти на компромисс не приходилось. По настоянию жизни рекущих, ход переговоров транслировался на всё пространство Колюэргов, и обитатели обоих планет следили за ходом разбирательства. Ведущийся харизматичными дипломатами анализ настроений тёмных цвергов прямо показывал подавляющую поддержку населением позиции своих лидеров. И не приходилось сомневаться, что отступать в таких условиях никто из правителей Коль уэргов не станет. Переговоры быстро зашли в тупик, сводясь к изложению взаимных обвинений без каких-либо конструктивных предложений. Каждая сторона считала полностью правой себя и абсолютно неправыми своего оппонента. За 10 лет аргументов и претензий у каждых из сторон накопилось немало, и за словом в карман никто не лез. Представители Светлых цвергов пытались каким-либо образом снизить градус ненависти, душащий переговорный процесс, но их усилия привели лишь к незначительным результатам. Лидеры кольёргов сбавляли агрессию в интонациях, но их взаимные обвинения выглядели ещё более непримиримыми. На этом фоне бросалась в глаза ограниченная отстранённость дарийских асов. Оба многомодрых жизнерекущих никак не вмешивались в ход переговоров и молча изучали сначала энергопотоки противоборствующих лидеров, а после того их внимание и вовсе переместилось куда-то вдаль. докол агрессивных страстей достиг своего пика никто из цепившихся в яростном споре сторон не собирался уступать и ингун подумала что ранее в своей недолгой жизни ей никогда не доводилось присутствовать на таком совете сияющие никогда не спорят друг с другом ради спора и никогда не предъявляют друг другу претензий ради претензий любой совет проводится для того чтобы выработать одну позицию, удобную для всех. И потому заканчивается только тогда, когда найденное решение удовлетворяет каждого. Родичи или рясичи могут и должны изложить всё, с чем они не согласны, но это лишь начало совета, ибо он собирается не для того, чтобы переругаться ещё сильнее, или не для того, чтобы одна сторона переубедила и заставила другого согласиться со своей точкой зрения. Совет должен и будет длиться до тех пор, пока все не согласятся со всеми. А для этого каждому необходимо иметь способность пожертвовать личной выгодой ради своего соратника или соплеменника. Это и есть единство, когда личной выгодой ради общего блага жертвует каждый участник совета. а не меньшинство подчиняется большинству. Для единства не существует ни меньшинства, ни большинства. Единство либо есть, либо нет. Если каждый из вставших в круг совета способен заботиться в первую очередь не о себе или своём личном семействе, а обо всём роде или даже расе, то выработать решение, удовлетворяющее каждого, сможет и миллион человек. А если каждый из круга встал в него исключительно ради отстаивания собственной позиции, то и двое запросто могут не договориться вообще никогда. Что-то подобное сейчас и происходит на глазах Ингун, и она смотрит на тёмных свергов с печальным удивлением. Как тёмные союзники, собравшиеся жить поконам совести, собираются следовать более сложным заповедям? если не способны договориться даже между собой они ведь даже не пытаются искать взаимовыгодное решение они просто ругаются обвиняют друг друга и требуют безоговорочного подчинения собственным желаниям и потребностям я ощущаю влияние бессмертного негромкий голос дарийского аса едва не утонувший в повышенных тонах взаимной агрессии оппонента произвёл эффект бомбы замедленного действия, упавший сейчас, а взорвавшийся спустя четверть часа. Ожесточённо обвиняющие друг друга тёмные цверги и безуспешно пытающиеся вытянуть дипломатическую ругань в мёне конфликтное русло светлые цверги осознали негромкую фразу о сожизнье рекущих, и в командном отсеке флагманского крейсера мгновенно повисла звенящая тишина. Цверг Геу моглы с подозрением всматриваясь друг в друга. Ингум почувствовала, как блеститель флагмана ощущает резкий всплеск активности техногенных устройств связи. 20 миллиардов цвергов, следящих за ходом дипломатической встречи посредством устройств связи, срочно выводили своё оборудование в режим максимального подробного приёма. Среди вас нет бессмертного Также негромко изрёк второй ас жизни рекущих. Ингун ощутила, как мощный поток многомудрого старца окутывает всех здесь присутствующих. Ваши подозрения чрезмерны. Однако всё, что привело к междоусобной войне внутри вашего народа, явилось следствием воплощения его планов, а вы стали друг другу врагами не случайно. Он умолк, не мешая своему советнику вынимать энергопотоком и несколько молвений, никто не произнёс ни слова. Лидеры враждующих планет не ожидали подобного поворота, и каждый из них сейчас лихорадочно обдумывал варианты дальнейшего развития событий и собственную позицию. Наконец, первый ас закончил взаимодействие с единым информационным полем и произнёс: "Бессмертный" Стройвший вас друг с другом стар, хитёр и опытен. Он уцелел в ходе Второй великой Ассы и предпринимает всё, что только в его силах, дабы остаться незамеченным и неузнанным. Нам требуется помощь костовойнов, чтобы быть во всеоружии в случае, если удастся выйти на его след. Завтра сюда прибудет боевой ас, и мы начнём распутывать клубок ваших противоречий. запутаны бессмертным. До сих пор цивилизация сияющих предлагает цивилизации Свартален прекратить межусобные боевые действия и отвести войска в места постоянной дислокации. До выяснения конкретных деталей будет разумно избегать преждевременных обвинений и подозрений. Со следующей недели первая ударная провела в системе Кольт-Уэргов Первые пару дней все ещё занимались патрулированием всего, где только могли вспыхнуть стихийные столкновения между двумя донельзя да обозлёнными друг на друга планетами. Потом положение дел резко изменилось. За двое суток асы жизнь рекущих получили из единого информационного поля массу данных, но ещё больше таковых они вытащили из сознания правящей элиты обеих планет. Возникшая картина поставила кольту эргов на дыбы, и последующие 7 дней первоударная пресекала вспыхнувшую охоту на ведьм, в которую бросились участвовать все тёмные отверги, от силовых структур до простых рабочих. Применять к союзникам силу, пусть даже выражающуюся всего лишь в парализующем воздействии, для воинской касты было настолько оскорбительным деянием, Что к исходу недели весь личный состав забрасывал командира возмущёнными рапортами о переводе к другому месту службы. В итоге боевой ас, прибывший с базы Дарийской группировки Миропограничной, заявил тёмным цвергам, что если они не успокоятся, то воинская каста сияющих покинет систему Сварт-Ален навсегда. изберёт с собой представителей гражданских каст, ибо не имеет права оставить таковых здесь без охраны, когда речь идёт о бессмертном. Жизнерекущие поддержали воинскую касту немедленно, заявив, что единство рассы суть прежде всего. И если обитатели Сварталена не желают объединиться перед лицом опасности, то это их дело. Осияющие едины всегда и везде. Поэтому каста жиреущих не бросит касту воинов, даже если они согласны с их решением. Это взаимный результат. Население обоих планет, особенно простые люди, существенно понизила степень агрессивности друг к друг другу. И в обществе колдвергов стало набирать обороты тенденция к объединению, которая принесла пользы даже больше, чем столь непрекрытый шантаж, устроенный боевым асом. Совместная работа государственных структур и рядовой общественности обеих планет существенно ускорила ведущееся расследование, и вскоре схема возникновения и развития межусобного конфликта была полностью вскрыта. После чего жизнь Рикуще выложили всю обобщённую информацию в открытый доступ. Цивилизация системы Сварт-Айлен подверглась финансово-экономическому парабасщению бессмертным. Бессмертный был не просто стар и опытен. Он существовал ещё со времён Первой Великой Асы и был одним из немногих правителей серой расы, кто сумел уцелеть тогда и уцелел после. Отпечатки его аватара Асы жизнь рекущих выудили из сознания горстки главных морей не так бессмертного и боевой Ас отправил их в архивные скрижали элоинской касты. Там обнаружилась сатвисы, отмеченная как тип противника Кощей. Следы столь закоренелого врага были неоднократно замечены в ходе обеих великих асов, но обнаружить и уничтожить самого бессмертного так и не удалось. Столь старый бессмертный не только обладал огромным опытом и богатейшей практикой интриг, За полтора с лишним миллиарда лет он накопил внушительное количество средств и влияния в пространстве десятиэнергодов. Но главным секретом его успеха являлась не штаиноя. Боевой ас, изучив все упоминания о нём, долго копался в сознании арестованных культургами и марионеток и заявил, что ощущает нечто гораздо более сильное, нежели всего лишь аватар бессмертного. А среди древних вызвали лучших контактёров из двух десятков миров сияющих. И на четверо суток система Свартален превратилась в научный центр касты Жизнь Рикущих огромной мощности. Слухи об охоте сияющих за бессмертным мгновенно распространилось по всему спиральному рукаву данной галактики Красных. Арахниды и Теки, оказавшиеся замешанными в манипуляциях бессмертного даже прислали своих дипломатов высшего уровня с заверениями, что не имеют против сияющих никаких предубеждений, никаких претензий, дурных намерений и иных негативных инсинуаций. В общем, вообще ничего не имеют. Только не проводите карательных рейдов, как было в конце второй всеобщей, когда из кадры воинской касты сияющих уничтожали моряне так амиссара. устраивать войну жильекущие понятное дело не собирались. Но для острастки все представители воинской касты по их указанию в общении с чужими и делали предельно суровые физиономии. Вряд ли араханиды осознали всю глубину скрытого мимического смысла, а вот представители теков на эту уловку попались. Правда, результат оказался неожиданным. Теки поклялись что не знали о том, что покупают технологии коль у эргов у марионеток бессмертного и выразили желание доказать свою искренность на любом полиграфе любого уровня технологичности побутно пообещав заключить с системой Свартален пакт о ненападении на любых условиях жизнь рекущим в тот момент было не до теков с орохнидами На них наседала едва ли не Свя воинская каста с требованиями достать информацию о бессмертном типа Кощей откуда угодно ибо она его совести, которая, впрочем, у бессмертных вряд ли бывает, кровь и гибель миллионов светлых и миллиардов тёмных павших во времена обеих всеобщих войн. Теков с арахнидами отправили к цвергам подписывать пакт о ненападении без всяких условий. После чего послали в Асуаси, и поиски и давнего врага расы продолжились. Однако найти бессмертного не удалось. Все попытки получить сведения о нём из единого информационного поля озакончились неудачей. Контактёры предоставили подробный отчёт с обилием расчётов настолько сложных, что понять их могли только опытные специалисты дворцов и жизни рекущих. Смысл отчёта сводился к следующему: для бессмертного затирает некая технология высокомерных тёмных. У старого врага имеется нечто, скорее всего, оборудование, выданное ему амесаром, и это нечто постоянно находится непосредственно рядом с ним. Оборудование создано в высших слоях тёмного пространства, поэтому транслирует в единое информационное поле вселенной информацию и о бессмертном, и о себе самом. Но происходит это через родной для оборудования со всей вселенной. То есть где-то там в высоком верху. Приходящий оттуда поток информации обладает большим количеством измерений, и потому правильно интерпретировать его смысл четырёхмерным разумом невозможно. Именно в силу данного факта этого бессмертного не удалось найти ни после первой, ни после второй всеобщих войн. Он всегда действовал руками марионеток, любой ценой избегал контакта с боевыми асами и никогда не рисковал. Посему лично участвовал в боях с сияющими только тогда, когда наступление возглавляли высокомерные тёмные, и отказаться от участия в нём было невозможно. Поиски зашли в тупик, как уже однажды заходили в тупик полтора миллиарда лет назад. И их пришлось прекратить. О зато последствия разрушительной деятельности Бессмертного были ликвидированы полностью. И это само по себе явилось серьёзным успехом, ибо за лето своей активности закоренелый враг успел проделать многое. Бессмертный появился в системе Свортален за 5 лет до того, как у Коль Уэргов начались первые междусобные трения. каким именно он оказался в этой галактике, выяснить не удалось даже контактёрам. И каста о жизни текущих считает, что тут не обошлось без махинерий высокомерных тёмных. Врак быстро воник в местную политику и экономику, коррумпировал несколько десятков чиновников в государственных аппаратах обеих планет и начал действовать их руками. В первую очередь, бессмертного интересовали передовые научные разработки Посредством влиятельных марионеток он получил доступ к наиболее ценным открытиям и тайно продал их конкурентам Колюэргов. На вырученные деньги марионетки начали скупать самые значимые активы собственной планеты, отыгрывая роль частных инвесторов. Параллельно с этим Закоринел и Врак оплачивали услуги наёмников из цивилизаций, тайно купивших секретные технологии Колюэргов. Полупиратские эскадры головорезов по указу Бессмертного создавали напряжённость в местах интересующих его космических рудников, предприятий и прочего. Цены на подвергшиеся пиратскому саботажу объекты падали, что позволяло Бессмертному скупать их полыганной цене. Скупив самые ценные активы из числа тех, что находились в открытом обороте, Захаренив рак посредством щедрых подкупов, мотивировал коррумпированных чиновников на новое злоупотребление властью. Коррупционеры из высших эшелонов власти обеспечили законодательную базу для скупки государственных предприятий, ранее входивших в списки исключительно государственной собственности, и бессмертный приобрёл едва ли не всю экономику данной планеты. После чего проступил к реализации следующей части своего плана. Его коррумпированные марионетки разыграли целый шпионский детектив, в ходе которого высшее руководство первой планеты с дрожащей тайне выяснила, что происходит. Их экономика находится под полным контролем вовсе не собственных олиц, как всегда считалось. Их соотечественники оказались лишь номинальными владельцами. Истинными же бенефициарами являлись правительственные чиновники второй планеты. А средства, пущенные на достижение этой цели, полученные подлыми лицемерями с продаж плодов совместной науки. Элиты первой планеты просчитали ситуацию и не без помощи марионеток бессмертного пришли к выводу, что вернуть былые активы мирным и законным путём невозможно. Вставать надо было уже поздно, и пока властимущие первой планеты размышляли, что можно сделать, ещё одна серия коварных интриг окончательно убедила их в во ворождебности известных союзников. Вторая планета готовит сначала экономическое и финансовое, а впоследствии и вооружённое порабощение первой. В особенности процесс уничтожения теперешних хозяев с последующей заменой их на своих людей. Пока элита первой планеты, опешившая от такой информации, пытались думать, что делать и какую позицию занять, мареонетка бессмертного из числа высокопоставленных чиновников предложили лидеру планеты выход, признанный подкупленными экспертами единственно верным. Двуличных подлецов со второй планеты необходимо уничтожить прежде, чем вторая планета перейдёт от финансового к вооружённому вторжению. Новооружиённые силы цивилизации Колюэргов являлись общими. Оборонно-промышленность к этому моменту де-факто принадлежала подлецам со второй планеты. Словом, собрать войска тайно невозможно. Вторая планета узнает всё очень быстро и ударит на опережение. Алгоритм выхода из сложившегося катастрофического тупика лидеру первой планеты представил бессмертный лично. явившись к нему посредством аватара под видом частного независимого консультанта из пространства бывших конкурентов. План состоял в следующем. На границе пространства Кольвергов есть та самая необитаемая система, богатая ресурсами. Её прииск принадлежит цивилизации, но эксплуатация общим решением возложена на первую планету. Поэтому первой планете надлежит при помощи двойной бухгалтерии и подтасовка фактологических данных создать и поддерживать миф об обыточности призыков. В действительности же междорождения являются высокорентабельными, и за небольшой процент независимый консультант берётся предоставить первой планете более эффективную технологию их разработки. а также обеспечить законспирированный канал продажи добытых ресурсов. За это он тоже берёт свой процент, но это будут совсем символические потери. Зато первая планета получит немалый секретный бюджет, который позволит ей регулярно строить боевые корабли для будущей операции Возмездие. Заключение договоров с третьей стороной на строительство флота независимый посредник тоже берёт на себя. В итоге, через 15 лет первая планета будет располагать собственными силами, позволяющими добиться независимости и равноправия. 10 лет Бессмертный разыгрывал свой сценарий, согласно объявленному элитам первой планеты плану и пользовался их неограниченным доверием. После чего Закаринел и Врак перешёл к реализации своих истинных намерений. Его марионетки на второй планете организовали получение своими спецслужбами информации о восстановлении готовящихся элитами первой. Спецслужбы провели тайную проверку и при помощи моряне так бессмертного получили неопровержимые доказательства. Полученная информация была доложена на самый верх, последовала череда разбирательств и претензий на правительственном уровне, закончившаяся предъявлением взаимных ультиматумов. а так как все ниточки тщательно подготовленного конфликта находились в руках бессмертного, то никакому конструктивному финалу взаимное разбирательство привести априори не могли. События начали развиваться стремительно, нарастая угрожающими обстоятельствами, подобно снежному кому. И спустя несколько недель между братскими планетами вспыхнула война. Первые же сражения, которые показали что силы обеих планет равны, и конфликт обещает быть очень и очень затяжным. В этот момент независимый эксперт провёл тайные встречи с лидерами обоих планет, в ходе которых пообещал регулярные поставки вооружения по льготным ценам, в лизинг и в кредиты на выгодных условиях. За свои услуги он, как всегда, запросил вполне скромный процент. обо лидера согласились, не подозревая о том, что каждый из них получил от бессмертного одинаковую поддержку, и междоусобная война имела все шансы длиться десятилетиями. Встроенную схему, созданную закоренелым врагом, испортила случайность. В ходе очередного сражения замаскированный фугас, изготовленный где-то в пространстве теков по заказу бессмертного, Дол сбой из-за ошибок в программировании условия подрыва. Оружие изготавливалось чужой цивилизацией и попало в руки новобранцам, не имевших опыта работы с иноземными образцами. Новобранец что-то напутал в момент постановки задачи искусственному интеллекту Фугаса, и тот сработал нештатно. Вместо подрыва в режиме невидимости Фугас под полями приламыя уплыл в атмосферу одной из планет и случайно навёлся там на лайнер, перевозивший детей из одного подземного города в другой, более укреплённый, находящийся в другом полушарии. Лайнер взорвался, полтысячи детей погибли, и пострадавшая планета захлебнулась от бешенства. Под яростным давлением общественности и спецслужбы ценой больших потерь устроили диверсию в крупном городе противника. результатом которой стала гибель ещё большего количества детей. С этого момента взаимная ярость взлетела до небес, и обе планеты бросили в битву всё, что только могли. Всюду звучали голоса, требующие отменить любые запреты на применение любых видов оружия, включая бактериологическое, генетическое и тектоническое. сражающиеся цивилизации одновременно выяснили о развёртывании друг к другом на орбитах тектонического оружия, должного спровоцировать катастрофические обрушения подземных городов, и каждый обвинил каждого в готовящемся геноциде. Как только речь зашла о геноциде, все вспомнили о союзе с сияющими, и обе стороны, и не сговариваясь, отправили в пространство высоких энергий просьбы о военной помощи. как только в системе Чёрной Скалы появились передовые корабли первой ударной, Бессмертный взорвал свой аватар вместе с парой приближённых марионеток и разорвал всякую связь с пространством Коль Уэргов. Несколько марионеток помельче в течение суток отправили ему односторонние отчёты, надеясь на помощь своего хозяина, но так и не получили ответов. К утру второго дня их вычислили контактёры Жизнелекучих. В конце концов, спецслужбы Кольвергов арестовали всех приспешников Бессмертного, и обе планеты ужаснулись масштабом бедствия. На закоренелого врага работало более миллиона чиновников всевозможных уровней. При этом подавляющее большинство из них пребывали в уверенности, что действуют во благо своих планет, и ни о каких пришлых бессмертных не имели даже понятия. истинного бенефициара произошедших событий знали только двое высших членов, по одному увы и так каждой планеты. Ещё десяток тех и других были осведомлены о существовании серого хозяина, но лично с его аватаром не встречались, получая указания от вышеупомянутой пары особо приближённых. В общем, Указанная пара марионеток разлетелась в кровавые шмётки вместе с аватаром бессмертного. Остальные не знали ничего о личности или конкретном месте нахождения своего серого хозяина. Следы его планетоида бессмертия отыскать не удалось. Закоренелый ивраг вновь ускользнул, и контактёры жизнекующих пытались выцарапать из единого информационного поля хоть что-нибудь, что могло бы навести на след бессмертного. В ожидании результатов командование оставило первую ударную в системе Свартален до особого указания.